Глава восьмая. Доброй ночи, сеньора. Господин Росса ожидает меня в лобби отеля. Перед встречей с ним я некоторое время раздумывал над тем, что мне надеть. В итоге я останавливаю свой выбор на том самом голубом платье, от чего то мне в голову приходит, что предстать перед представителем модного бренда одежды в джинсах и кроссовках будет как минимум неуместно. В то же время надеть вещь того же бренда означало бы пытаться нарочно понравиться ему. «Добрый вечер, Женя!» – произносит сеньор Россо и пожимает мне руку. «На всякий случай осведомляется. Быть может, вы предпочитаете, чтобы вас называли госпожа Краснова?» «Имени достаточно», – отвечаю я, улыбаясь. Фамилия напоминает о бывшем муже. Мужчина воспринимает это как шутку и смеется. Ему на вид около шестидесяти. Тем не менее он выглядит бодрым и под жаром, и что самое поразительное для меня, очень стильно. Глядя на его идеально скройный костюм, рубашку глубокого синего цвета и шейный платок, я ничуть не жалею, что выбрала именно такой наряд. Мне в голову приходит, что на этой встрече точно на смотринах очень многое будет сказано без слов. прежде всего, должен признаться, что сражен вашей красотой», — произносит он восторженно. «Только не поймите превратно, я не пытаюсь, как говорят, закадрить вас. Сейчас всюду кричат «О хорос сменте!» Так что лишний раз комплимент женщине не сделаешь. «Благодарю! Мне приятно!» киваю я, сдержанно улыбаясь. «Что ж, «Полагаю, вы уже ознакомились с концепцией будущего артбука?» – продолжает он довольным тоном. «Да. Я изучила материалы, что вы мне прислали», – оживляюсь я. «Отлично», – кивает Росса. «Я лишь хочу добавить, что мы ни в коем случае не собираемся ограничивать вас заданными рамками». «Концепт есть, и, думаю, он вам понятен. Мы готовы отчасти довериться вашему художественному вкусу и рассмотреть вашу интерпретацию». Такое отношение со стороны заказчика мне сильно льстит. Ощущаю приятные мурашки от привкушения предстоящей фотосессии. У меня уже есть несколько идей, которые мне хотелось бы воплотить в жизнь, сообщаюсь с энтузиазмом. Росса отвечает мне ободряющей улыбкой. Поскольку съемка будет проходить в живых локациях, мы приготовили для вас график, продолжает он. Единственное, о чем я должен предупредить вас. Мы так и не утвердили модель на одну из позиций. Наш маэстро оказался слишком придирчивым, а потому мы назначили на завтра еще один кастинг. Я удивленно вскидываю брови. Обычно, когда речь идет о таких известных и дорогих проектах, модели выстраиваются в очередь ради шанса поучаствовать. Трудно поверить, что среди них не нашлось того, кто идеально соответствовал бы требованиям. Понимаю ваше изумление, иронично посмеиваясь, говорит Росса. Но он предпочитает лично отбирать модели мужчин, так что ничего не поделаешь. Вы тоже можете поприсутствовать на кастинге, если не заняты с утра. Хорошо, соглашаюсь я. Обязательно приду. Дальнейшая часть разговора больше напоминает мне светскую беседу. Росса, несмотря на возраст, легок в общении и не лишен обаяния. Он интересно рассуждает о жизни, шутит время от времени. Когда у меня возникают проблемы с итальянским, без проблем переходит на английский и также непринужденно продолжает разговор. Два часа пролетают незаметно, снаружи начинает темнеть. Что ж, на этом предлагаю закончить на сегодня. Произносит Росса с сожалением. Я был бесконечно рад познакомиться с вами. Не припомню, когда в последний раз так приятно проводил время с другим. человеком. Я тоже должна вам признаться, что вы вернули мне веру в мужчин. Говорю я с нотой иронии. Обожаю ваше чувство юмора. Он жмет мне руку на прощание и мы расходимся. Только вернувшись в номер, я замечаю пропущенный вызов на экране смартфона. Подумав немного, я решаю перезвонить. Номер местный, а значит, это скорее всего по работе. Здравствуйте, сеньора, произносит радостно мужской голос в трубке. Кто это? Чуть рассерденно спрашиваю я. О, простите, это Габи, то есть Габриэль. Мы с вами виделись сегодня. Нико передала мне вашу визитку. А, это вы, говорю, взволнованно. От чего-то ладони начинают дрожать. Я хотела поблагодарить вас за услугу и не нашла другого способа. Простите, если вышло неуместно. Нет, нет, все отлично. Спешит успокоить он. На самом деле я был уверен, что вы не станете даже разговаривать со мной, так что я счастлив. Я не очень понимаю, что он имеет в виду, но одном мне совершенно ясно: я хочу снова увидеть его. И пусть это немного неправильно, но я приглашаю его на завтрашний кастинг. Если вы будете там, то я приду, отвечает он. И у меня перехватывает дыхание. Мне ведь все это кажется, верно? Ну, не может молодой парень всерьез флиртовать с женщиной моего возраста. Хорошо, я буду ждать. Зачем-то говорю я и чувствую, как краснею. До встречи и доброй ночи вам, произносит он тихо и томно. До свидания, отвечаю я и судорожно выдыхаю. Ощущаю, как возбуждение дикое и безумное прокатывается по телу и замирает внизу живота. Я невольно касаюсь гладкой поверхности платья, вспоминаю его взгляд и веду рукой вниз. Черт возьми, как же это приятно чувствовать себя желанный кем-то. И пусть даже я ошибаюсь, но этим вечером мне совершенно все равно.